Законопроект о госуслугах сводит также на нет все конституционные гарантии наименее защищённой категории населения, которыми являются коренные малочисленные народы нашей страны. Ведь основу жизнеобеспечения этих людей составляют охота, рыболовство и лесные промыслы. Большинство общин не имеют никаких доходов и ведут деятельность только в целях обеспечения своих семей. Для Евросоюза и коренные малочисленные народы России лишь электронное население и источник доходов в сфере предоставления госуслуг. Таким образом, без ведома и участия граждан создаётся правовая база для существования в Российской Федерации неконституционного органа государственной власти электронного правительства. Аналогичные процессы происходят и в других странах. А теперь приведём выдержки из заключения общественной экспертизы на проект закона о госуслугах. Согласно плану действий по построению глобального информационного общества, принятому на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам глобального информационного общества в Женеве, в каждой стране мира создаются электронные правительства, построенные по единым международным стандартам на единой информационной и программной платформе. Со временем электронные правительства отдельных стран окончательно сольются в единую всемирную систему. Тогда окончательно потеряют смысл понятия государственный суверенитет и национальная безопасность. Электронному правительству необходимы электронные населения. Таким образом, в корне изменяются формы отношений в обществе. Законы пишутся не для людей, а для компьютеров. Человеку уготована роль управляемого придатка автоматически действующей компьютерной системы. Иначе говоря, не технические системы подчиняются людям, а люди должны будут подчиняться техническим системам и их хозяевам. Изначально установлено международными соглашениями, а Кина в 2000, Женева в 2003, Тунис в 2005, что электронное население будет контактировать с электронным правительством посредством управляющих информационно-коммуникационных сетей и технологий. В таком случае люди рассматриваются в качестве элементов или узлов компьютерной системы, каждый из которых однозначно обозначен своим уникальным в мире идентификационным номером, личным кодом. Несомненно, что электронное правительство с его федеральными управляющими информационным и другим центрами Подконтрольный над национальным структурам фактически будет обладать абсолютной властью над электронным населением. В любой момент можно будет заблокировать любой неугодный системе узел. По сути, это построение невиданное в истории человечества всемирной сверхтоталитарной технотронной диктатуры, при которой законы управления кибернетическими системами грубо переносятся на человеческое общество, а высокие информационные технологии используются в политических целях. При этом все свободные граждане становятся объектами жёсткого управления и фактически приравниваются к вещам и товарам. Не отрицая необходимости технического развития и использования новых технологий в жизни, нужно руководствоваться прежде всего интересами человека и России в целом. Поэтому бездумные тотальные внедрения новых технологий, навязываемые и финансируемые извне, не благо, а зло. Речь идёт ведь не только о безопасности каждого человека, рыночной безответственной электронизации представляет опасность для нашего государства в целом. Об этом откровенно говорят специалисты. В сенсационном интервью российской газете от 28 декабря 2007 года заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации, доктор технических наук, академик Раен Ковалевский заявил: "Система управления базами данных ядро любой информационной системы. Алгоритмы чтения и коды доступа и так далее всё это контролирует система управления базами данных. А какие системы баз данных используются в нашей стране сейчас? Опять же, западные. Их приверженцы говорят, что в западных разработках хорошая криптография, то есть шифрование передачи данных. Это так. Но так называемая проблема стегонографии, скрытая передача информации, почему-то умалчивается. То есть люди не думают, что зашифрованная информация может быть помимо адреса назначения отправленной еще на некий другой IP-адрес, отследить который невозможно. И запрограммировано это может быть в любом закрытом программном обеспечении. В 2000 году была принята доктрина информационной безопасности России. Но о какой безопасности может идти речь, когда всеми информационными ресурсами в России управляют западные операционные системы и системы управления базами данных, исходные коды которых известны только разработчикам. И никто, никакая правоохранительная система не сможет гарантировать информационную безопасность, когда потоками информации управляют чёрные ящики. Никто, кроме производителя, не знает точно, какие в них заложены недокументированные функции. Помните, во время бури в пустыне в одну ночь были парализованы все системы иракских ПВО. Как это было сделано? Ошибка, закладка? Попробуй докажи обратное. Так что на кону сейчас стоит информационная безопасность России. Конец цитаты. Это не единственное мнение специалиста, но оно показательно и отражает общую тревогу людей, неравнодушных к судьбе страны. Цитата по Филимонов «Человек должен оставаться человеком». Сатис, Санкт-Петербург, 2009 год, страница 100-101. Напрашивается мысль, кому же выгодно в пожарном порядке электронизировать Россию, создавать «право». Всё охватывающие незащищённые базы данных на её и так убывающее население завязывать все социальные процессы на электронику. Ответ может быть однозначным. Тем, кто желает ликвидировать суверенитет страны, подчинив её внешнему управлению. Именно внешние силы в лице Евросоюза через наёмников во власти осуществляют этот несвоевременный и деструктивный для России и её народа процесс. Но развитие событий и ход истории зависит не только от власти. Если мы будем и дальше пассивно наблюдать за процессом разрушения государственности, созданием виртуального государства, превращением человека в виртуального электронного гражданина и считать это неизбежным, все так и будет. Давайте не будем забывать, что несмотря на активное разрушение нашего государства извне и изнутри, Конституция еще пока действует и дает нам возможность воспрепятствовать действиям власти. Статья 32 гарантирует гражданам право непосредственно участвовать в управлении делами государства. Статья 33 предоставляет право направлять в органы государственной власти коллективные и индивидуальные обращения. Статья 3 говорит о том, что народ является единственным источником власти, тем, осознаем себя сегодня народом-богоносцем или электронным населением, товаром на рынке услуг, вакцины оружие массового поражения. Не так страшен грипп, как его вакцина. Сейчас хазаркратия раскручивает эпидемический кризис одновременно с экономическим и поджиганием мировой войны. Эпидемическая биологическая атака идёт синхронно с экономической и военной. Недавно были обнаружены важные меморандумы Всемирной организации здравоохранения ВОЗ ещё от 1972 года, которые многие объясняют, то есть объясняют, как превратить вакцину в средство убийства. Эти ключевые меморандумы, которые были обнаружены американским исследователем Патриком Джорданом, свидетельствуют, что ВОЗ намеренно создавала вакцины-убийцу. Патрик Джордан разоблачил развёртывающийся план по уничтожению огромного количества людей путём разработки вирусов и вакцин. Он заявил, что существуют вакцины, которые выключают человеческий иммунитет. Меморандум ВОЗ называется 1972. Исследования Патрика Джордана раскрывают систему из трёх вакцинаций, которую разработали хазарократы. Опыты на животных технически обрисовывают способность создать биологическое оружие в форме вакцин. Это смертельная трёхукольная вакцинная схема глобального геноцида. Первая прививка выключает белые кровяные тельца иммунной системы. Её тотально выводят из строя иммунной системы человека, то есть создаётся иммунодефицит, фактически спид. Второй прививкой организм загружается смертельным вирусом, то есть вторая инъекция заносит вирусы. На этом этапе вирусы разносятся по телу, но субъект не чувствует себя больным, потому что иммунная система не борется с ними. Третья прививка снова включает иммунную систему. Она подстёгивает иммунитет, чтобы создать взрывное течение болезни. Запуск иммунной системы провоцирует мощнейшую атаку на вирусы, которая и убивает человека. Этот эффект известен как цитокиновый шторм, когда иммунная система настолько потрясена, что посылает слишком много антител к заражённым участкам. Таким образом, тело убивает само себя. Как считают специалисты, это критическая улика давно имеющихся геноцидальных тенденций в Всемирной организации здравоохранения, точнее сказать, здравоохранения, которая за эту свою деятельность должна быть привлечена к ответу. Эти меморандумы являются свидетельствами давно запланированного убийства людей путём ослабления их иммунной системы. Конец цитаты. В рамках этого плана в 2009 году была спровоцирована серией из пандемии свиного гриппа АH1N1. Одним из главных производителей вакцин против свиного гриппа является компания Baxter International из Соединённых Штатов Америки. Она же является членом консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения по политике вакцинации наряду с другими компаниями. Компания Baxter International прославилась в своё время тем, что по недосмотру в кавычках отправила в европейские лаборатории вирус птичьего гриппа, который затем был смешан с вирусом сезонного гриппа, образовав значительно более опасную смесь.